Глава десятая. Жадные воды Арнея. Величайшая мировая река, что поблескивая мелкой волной неторопливо текла перед взором полковника, больше походила на море. Свесив ноги, Арчи сидел на краю обрывистого откоса, подпиравшего воды Арнея. Невысокая, но почти отвесная круча протянулась вдоль всего восточного берега и лишь изредка разрезалась оврагами мелких притоков. У подножия этой природной стены, ярдах в трех от сапогов монка, желтел узкий пляж, а за ним начиналась бесконечная серая гладь. Этот хмурый оттенок сейчас придавали реке облака, затянувшие небо, но в другую погоду Арне мог менять цвет воды от кристально прозрачного голубого до мутно-зеленого, а в дожди даже буро коричневого Как-то раз Арчи повезло лицезреть бирюзу, что случалось действительно редко. Было это зимой в ясный солнечный день очень-очень давно и уже почти позабылось. Несмотря на эпитет бескрайняя, проникающий в мысли полковника при одном только взгляде на реку, дальний берег Орнея Монг видел, или лучше сказать, различал. В паре миль к западу тусклая желтоватая полоса разграничивала воду и сушу. Там пологие песчаные скаты плавно переходили в пышные заливные луга, а за ними сплошной чередой вдоль реки шли деревни крестьян, хутора и отдельные фермы. Полоса наиболее плодородной земли повсеместно возделывалась. Огороды сменяли поля, на покосах между ними сушилась в копнах золотистая сена, скот стадами бродил ближе к краю воды, выпасаясь на травах. Повсюду кипела работа, и широкополые шляпы селян, как чудные грибы, желтели соломой среди частых грядок. Но все это в прошлом. Нынче густо заселенная приречная житница опустела. Люди наскара, собрав урожай, побросали дома и бежали. Лодки, баржи, плоты и паромы все последние дни безустанно сновали по водам Арнья туда и сюда. Подходящим сарийцам достанутся только пустые постройки, да выжженные поляны, которых пшеницу пожать не успели. Всю скотину до да самой последней козы тоже вывезли на восточный спасительный берег. Хоть какой-то поживой неприятелю могла послужить разве что позабытая утварь в домах, да и все. Больше армию Сары порадовать было решительно нечем. Но захватчики вряд ли особо расстроятся. Несмотря на свое многолюдство, полчища еретиков отнюдь не бедствовали, в полной мере снабжаясь по тракту продуктами, фуражом и всем остальным, что потребно огромному войску. Вспоминая, как в то злополучное утро Фабрицио принял решение повернуть на восток, монк бессильно сжимал кулаки. Генерал, возглавлявший их корпус, хоть и не был, по общему мнению, трусом, но когда, отступая от Генка после памятной битвы, потрепанное войско союзников выбралось к тракту, Сардо отдал неправильный и даже на взгляд Арчибальда, граничивший с глупостью, судьбоносный приказ. — Ведь могли же успеть разобраться с форкицами! мысленно сокрушался полковник подожгли бы обосы на запад. Не стали бы желтоплащники нас вылавливать. Ну а если и стали бы, что с того? Просторы там знатные, беги, не хочу. Пару месяцев бы могли в догонялки играть. Но случилось иначе. Побоявшись, что их зажмут в клещи на тракте и не желая рисковать своей армией, Фабрицио отдал приказ возвращаться к Арнею. Теперь уже никогда не узнать, на чьей стороне в тот момент была правда. Монг твердо верил, что на его. Но, как Арчи слышал, ни маршал, ни принц действий Сардоне осудили и даже поблагодарили рассудительного генерала за грамотный отвод войск. За последнее даже лихой Арчибальд не имел генералу претензий. Отступление проходило тактически верно, без намека на бегство, расчетливо, слаженно. Где лесистость округи давала возможность куснуть неприятеля, Конные отряды летучих раз за разом бросались в стремительные атаки на оголенные фланги врага из засад. Колдун и наверцев не мог одновременно прикрывать всю огромную армию Сары, да и не особо пытался. Хозяина страшного хобота союзники больше не видели. Со времени битвы под Генком и по сей день магический козырь Сарицев оставался в бездействии, поджидая решающий миг для явления вновь. По мнению штаба, желтоплащники берегли свое чудо для крупных сражений. Но таких маршал Харты не думал давать неприятелю. Полноводный Арней должен был послужить иноверцем преградой. И могилой, как веровал Монг. Вильгельм планировал помешать армиям Сары переправиться на западный берег. И надежды, что эта затея у маршала выгорит, подкреплялись как минимум парой логических доводов. Ну, во-первых, мостов через эту великую реку в норвазе вообще не имелось, так что даже ломать было нечего. Еще бы. Арней был настолько широк, что за все время правления Клауса, да и всех его предков, никому даже в голову ни разу не пришла мысль о постройке моста. И парон-то, что бегал вдоль троса под стенами города во всем герцогстве, продолжал оставаться единственным, до тех пор, пока вслед за последними беженцами его не закрыли. То есть у врага просто не было иных способов оказаться на восточном берегу, кроме как одолеть реку вплавь и вопрос, как сарийцы намерены справиться с этой задачей, подводил уже к пункту второму. Флот у ложной богини имелся, и даже довольно большой. Только проку с него для врагов было мало, так как он все равно уступал объединенной эскадре двух герцогств. Крутобокие массивные парусники Даргонцев и легкие речные галеры нарвасцев закрывали проходы на северу самой границы, раз за разом легко отбивая на скоки южан. Хоть восточный сосед и не выслал союзникам в помощь войска, но одна из сильнейших на свете флотилий спустилась по водам Орне еще в середине весны. Про речную дорогу как путь для вторжения богиня теперь могла смело забыть. Даргонские моряки не зря славились своей силой и храбростью. Все короткие княжества, какие и Эфелиас много раз убеждались в случавшихся изредка стычках, что с церковниками на воде лучше не связываться, Блюстители истинной веры безраздельно властвовали на просторах Срединного моря, что уже говорить про Орней. Великое герцогство Даргон, государство, породившее более цикла назад новое течение веры в великих, самым яростным образом повсеместно боролось с любым проявлением ереси. В первую очередь высокий престол всеми силами Рьяно и безустанно выкорчевывал главные корни Крамолы, проклятых, коих всесильное братство искало, хватало, и лишала голов везде, где могло до них дотянуться. Ну а что может быть хуже, чем проклятая, возомнившая себя богиней? Неудивительно, что Клаусу так быстро удалось уговорить церковников прислать свой несокрушимый флот. Пришли бы и войска, но в герцогстве без герцога, как говорили про Даргон в народе, от века не держали крупной армии. Да и союзники еще совсем недавно, до появления вестей про колдуна, наивно полагали, что справиться с врагом на суше смогут сами, без чьей-то помощи и, в общем-то, легко. Теперь же было поздно звать подмогу. Еретики заявятся на днях. Сарийцев предстояло встретить здесь, у берегов Арнея. Тех сил, что собрались под стенами Индара, должно хватить с запасом. Так думал маршал. С Хартом соглашался принц Маттус, да и весь штаб всецело разделял их взгляды. Сомнения высказывал лишь Сардо и офицеры, что пришли с Востока вместе с ним. Естественный монг, с отвисшей челюстью недавно лицезревший, как всадники в доспехах летят по небесам, переживал за будущий исход грядущего сражения. Колдун и Хобот накрепко засели в памяти полковника. И пусть в том было стыдно признаваться даже себе самому, но Арчи периодически ловил себя на мысли, что боится. А так как ожидание те страхи только множило, он гнал ход времени, желая побыстрее взглянуть врагу в лицо. «Скорее бы и явились», — думал Монг. «Идите уже, гады, мы готовы». Поддавшись настроению, полковник явно забегал вперед в подобных мыслях. До полной окончательной готовности войскам союзников немного не хватало, но это было делом пары дней, а может быть, управятся и раньше. Тем более особой спешки нет. За продвижением захватчиков следили. Разведка доносила, время есть. Да и какая битва, коли армии враждующих сторон находятся на разных берегах огромнейшей реки? Сначала полководцам лжебогини придется штурмовать природного врага. Арней, пожалуй, не отлупишь хоботом. Хочешь, не хочешь, а придется плыть. Помощи от своих по воде армия Сары ждать не стоило, а переправа на плотах смотрелась бы просто смешно. В чем же тогда заключался коварный замысел неприятеля с этим обходом по западным землям Нарвазар, арчибальд не мог понять, как не старался. Казалось бы, им было проще направить удар по прямой, по восточному краю Арне и сразу к столице, но нет. Царицы избрали маршрут похитрее. Скорее всего, иноверцы боялись принять бой со всеми союзными силами разом. В настолько масштабном сражении эффект колдуна мог не дать им того результата, что в битве под Генком. Но все это были догадки, не более. Суть задумки врага полковнику Монку еще только предстояло узнать. Причем очень скоро. Капитан гордости Даргона с высоты кормовой надстройки наблюдал за рекой. Всю трехмильную ширину русла заполняли стоявшие на якорях корабли. Здесь в разливе течение еле-еле влекло толще вод, и те две неполные сотни судов, что имелись в союзной флотилии, без проблем разместились меж берегов в три шеренги. Огромная сила. Арней сотни лет не видал такой мощи, а может и больше. Тысячи весел, Лес мачт, тьма парусов, нынче убранных из-за безветрия. Взгляд брата Феликса медленно обходил акваторию справа налево. Только моряк был способен оценить по достоинству всю красоту вдохновенного зрелища. Настоящая эскадра богов. Во всем мире не отыскать флота больше. Капитана гордости прямо-таки распирала, от чувства в честь которого и был назван веренный ему флагман. Сухопар и заросший щетиной Даргонец неосознанно улыбался, взирая на строй кораблей. Даже утлые щепки нарвасцев не смогли изморать пейзаж своим видом. Да и было их мало. Массивные коги блюстителей истинной веры превосходили числом эту мелочь к минимуму вдвое. Крутобоких двухпалубных морских великанов сюда из Даргона пришло десять дюжин. Три четверти всех боевых кораблей покинуло разом причалы Севрона. То памятное апрельское утро. Сейчас их осталось чуть меньше. Четыре красавца погибли в недавних сражениях с флотилией проклятой суки, как в братстве презрительно величали богиню Южан. Один получил повреждение, и сейчас его спешно латают у берега. Еще два отплыли домой. Судам тем досталось сильнее, так просто не справить. Потребны севронские верфи и тамошние мастера. Потери, конечно, не шуточные, но и без выбывших кораблей у границы с захваченным шером стояла эскадра размерами больше необходимого, как думалось Феликсу. Сто с чертовой дюжиной когов. Немыслимо. В мире нет такой силы, чтобы пройдет сквозь столь мощный заслон в узких водах реки. Галеры нарвастцев моряк так вообще не считал, зачем? Толку с этих проворных, но низких и легких суденышек мало. Ни катапульту поставить, ни на таран не пойти так речные повозки для лучников. Называть кораблем слишком честь велика. У желторотых и то будут лучше. Галеры южан слабо походили на шлюпки нарвазцев. Стать размеры и вес сарийских судов позволяли им в теории выйти и в море. Кто бы только пустил. Без даргонцев тягаться с еретиками на водах Орне соседи бы не смогли даже при равенстве вымпелов а по количеству судов флот царийцев таки еще и вдвое превосходил силы герцогства. За последнюю пару недель Феликс вдоволь налюбовался галерами проклятой. Трижды желтые паруса появлялись на юге. С последнего раза и пяти дней не прошло. Бой, однако, свершился единожды, в самом начале. Небольшой. Так прощупали силы друг друга. Пустили к одну пару дюжин судов, в основном желтопарусных. Но ну, а дважды неприятельский флот выходил на разлив, принимал построение, как для атаки, но на этом и все. Убедившись, что путь по-прежнему преграждает эскадра церковников, иноверцы разворачивались и на веслах легко уходили обратно против течения. Пускаться в преследование за флотилией любопытных южан союзники даже не помышляли. В чем-в чем, а уж в скорости стройные суда неприятеля заметно превосходили тяжеловесные когги. Без должного ветра такая погоня никак не могла увенчаться успехом, но ну а хитрые флотоводцы южан, как будто специально подбирали погоду для вылазок. При их появлениях воздух мертво стоял надорным. Штиль, время весел, совсем как сегодня. На реях недвижимо висят свернутые паруса, не порыва. Ну что, капитан, заскучал? Раздавшийся голос принадлежал не кому-нибудь, а самому адмиралу Эдгару. Высокий и грузный мужчина в простом, но добротном камзоле, немного сутулясь, шагал по настилу надстройки. Поля треугольной объемистой шляпы скрывали от солнца грубую, продубленную ветром и временем кожу лица. Большой красноватый в пупырышках нос нависал над густыми усами, рта не было видно сквозь космы рябой бороды. Щели глаз непонятного цвета обрамляла поверху единая щетка бровей. Завершал же картину засаленный волосяной черной спроседью хвост, что торчал из-под шляпы, свисая на спину мужчины. Весь внушительный облик Эдгара Лохматова буквально кричал «Морской волк!» И то была чистая правда. Почтенный годами Даргонец с юнги начал когда-то свой путь в иерархии флота, И полвека спустя каждый вшивый пьянчуга в любом кабаке, хвалом в портах, раскиданных вдоль извилистых берегов Срединного моря, слышал массу историй про подвиги Даргонса-топителя. — Вы правы, первейший есть малость, — поклонился брат Феликс. — Потерпи, скоро сунутся снова, — обнадежил капитан — От Индара поднялась галера, да ты сам их встречал поутру. Там в Дипеше чудные известия. Мы такого уж точно не ждали. Еще одна армия проклятой суки я ей в сраку. Объявились на западе, ближе к Фаркийской границе хитрожопое племя. Корпус сордо отправлен их встретить, но похоже сарийцы прорвутся, уж больно их много. Так что вскоре толпа этих вышков выйдет к Арнею, где-то севернее нас. Адмирал неопределенно махнул рукой себе за спину. Думаю, прямо напротив столицы чего мелочиться. И учти, вести медленно ходят. Пока эта новость добиралась, до нас враг шагал по Норвазу, а значит... «Паруса — Паруса! — раздался смачтый крик Вахтинова. — А значит, для переправы еретикам нужен флот, — закончил Эдгар. — И вот тебе подтверждение моих домыслов. Легки на помине. Взгляды морских офицеров уже отыскали врага. В разлив из-за южно излучины рядами входили галеры с обвисшими желтыми вымпелами на флагштоках. Матрос, заприметивший первым сарийцев, конечно, приврал. Собранных под реями парусов видно не было. Но сигнал из износяста был подан как надо. Раз увидел корабль, кричи паруса. Так положено в силу традиций. Дальше все завертелось, как в лучших часах. За годы боев и учений механизм был прекрасно отлажен. И сравнение это касалось не только Даргонского флагмана. Во всем флоте церковников бывалые экипажи быстро и четко проделывали последнее приготовление перед битвой. В том, что сегодня сражение грянет наверняка, усомниться другим капитанам не дали сигнальщики гордости. Команды цветными флажками промчались цепочкой от корабля к кораблю, и уверенность адмирала в правдивости этой атаки добралась до самой последней норвежской галеры. Пятнадцать минут суеты, и союзники были готовы по всем правилам встретить незваных гостей. «Глянь, одна желторотая щепка чуть вырвалась!» — скинул руку Эдгар. «Идиот рвется в бой! Хорошо, сейчас устроим! Просигнальте на истину, пусть возьмут шустряка на таран, остальным приготовиться, весла в воду, дало якоря, начинаем разгон!» Два умелых сигнальщиков в пять секунд отмахали команды Лохматова, и вскоре эскадра союзников повсеместно пришла в движение. Массивные коги, с трудом набирая ход, выгребали против течения. Два ряда длиннющих весел, расположенных один на другим, синхронно взбивали воду. Морские гиганты шли ровной растянутой линией, хлипкие жигалеры норвежцев держались слегка позади. Строй простой, пожалуй, бесхитростный, но испытанный ранее. Здесь же и с тем же противником. — Ты смотри, идиот, окончательно сбрендил! — хмыкнул Эдгар, толкая в плечо капитана. — На три корпуса вылез, смельчак! — Хочет боя один на один, — отозвался брат Феликс. — Только нам оно надо. Вон уже воля справа заходит. В пару с истиной живо устроят им клещи. — Молодцы, капитаны, прием выбран верно, — похвалил адмирал моряков. — Отвернуть не успеет, теперь уже поздно. Считай, идиоту, конец. — Что за... Челюсть Феликса таки осталась открытой. — Светлый ярос! — лохматый вцепился рукой в свою бороду. — Это что же творится? — Небесная силы, они же летят! Острый взор не подвел адмирала. Многотонный корабль и правда парил над рекой, продолжая подъем. Разум напрочь отказывался принимать это зрелище, но глаза утверждали обратное. Покидая Арней, истина медленно двигалась вверх. Просто сон наяву, причем из кошмарных. И списать на горячку не выйдет. Пить Феликс бросил давно. Стекая по замшелым бортам, с киля струями лилась вода. Весла частью безвольно свисали вниз лопастями, Частью, словно нелепые паучьи лапки, дергались в разные стороны. Видно, кто из грибцов не успел еще все осознать. Ког слегка накренился к корме, и в какой-то момент, резко изменив курс полета, с ускорением рванул по горизонтали к ближайшему судну союзников. Обреченная воля Даргона попыталась свернуть, но, как выяснилось, по воздуху коги летают гораздо быстрее, чем плывут по воде. Люди с истины, кто еще по какой-то причине не спрыгнул за борт, От удара посыпались с палубы, словно горох из тарелки. Вместе с ними летел токелаж всех мастей. Обе мачты, баллиста, снаряды к большой катапульте, что сама удержалась на крепах. Треск, рожденный в ударе, разнесся по всей акватории. Корабли развалились на части, как будто игрушечные. Волны прыгнули вверх, аж на несколько ярдов. Краткий миг, и на месте судов колыхалась огромная куча обломков. «Мать его!» — тихо пробормотал адмирал, потрясенно увиденным. «Это как же так вышло? Не спим же мы, братья!» «Колдовство! Зарбагова За сила первейший!» — дрожащим голосом пробормотал капитан, высказывая общее мнение. Рулевой, боцман, трое ближайших матросов и оба сигнальщика, все, кто слышал слова брата Феликса, дружно принялись наперебой подтверждать эту здравую мысль. Экипаж на секунду забыл про субординацию, но суровый Эдгар первым взял себя в руки и гаркнул «Молчать!». Все немедля притихли, а адмирал уже тряс потрясенного капитана. «Феликс, мать твою! Приди в чувство! «Я один разглядел серый вихрь, что шел от галеры, или ты тоже видел?» «Да, первейший, там что-то такое тянулось от них прямо к истине», встрепенулся Даргонец. «Я уж думал, привиделось, стало быть, нет». «Ну тогда продолжаем атаку, но только по флангам, центру отбой!» — проревел адмирал, возвращая воинственный вид. «К зарбаговой щепке не лезть! Остальные, похоже, обычные вон уже тормозят! Видно все колдовство лишь на той! Боги с нами! Сигнальте, чтоб били по ней катапультами издали!» Дальше все развивалось стремительно. Не успели приказ адмирала передать и ближайшим судам, а проклятый корабль Южан уже выловил новую жертву. Подобравшись к союзному строю вплотную, щепка снова явила свое колдовство. От галеры к несчастному когу протянулся тот самый конический хобот, что уже повидали имперцы из корпуса Сардо. В этот раз моряки уже знали, что произойдет дальше, и немедля попрыгали за борт. Вверх корабль шел медленно, плавно, Очевидно, вода тормозила полет, даруя грибцам лишнее время для бегства. Те, крича и толкаясь, выбирались из люков на палубу, а оттуда сыпались в воду. Но на всех этих быстрых секунд не хватило. Киль явил себя взором, и, закончив на этом подъем, Ког рванулся к собрату, идущему слева. Раздался второй за сегодня чудовищный треск, а Зарбагова щепка, стремясь к новым целям, уже забирала правее. За ней по пятам, проникая в солидную брешь, где от строя союзников остались лишь шлюпки нарвастцев, шли другие галеры южан. Начиналась охота на мелкую дичь. Одно судно уже взяли на сцеп, с высокого борта сарийцы посыпались вниз. Понеслась рукопашная. Двумя днями ранее. Средь бескрайней степи по прямой, как стрела и пустынной, как и весь окружающий пейзаж дороги, К востоку летел отряд всадников. Кони мчались еще не на полном пределе, но близко к тому. За немаленькой группой наездников человека так в тридцать, поднимая облако пылевого шлейфа, клубились серые вихри. Было видно, что конные очень торопятся. Не иначе погони висит на хвосте. Но нет. Горизонт, размытый в мареве зноя на западе, оставался девственно чист. Окажись сейчас рядом случайный прохожий, он бы здраво решил, что отряд сей ведет идиот. До ближайшей деревни отсюда еще полдня ходу, даже если нестись столь стремительно, а подобной нагрузки не сдюжит и свежая лошадь, чего уж тогда говорить про уставших коней. Упадут раньше срока, как пить дать, с лошадьми так нельзя. То ли всадники одурели от летней жары, то ли в логике этой безудержной гонки таится какой-то секрет. Таковое здесь как раз и имелся. В получасе езды верховых поджидала застава. Для людей там безумная скачка не кончится, но гнать дальше они уже будут других лошадей. Сегодняшнее утро холодный встречал полусотни миль к западу от этого места. Стартовали с рассветом. По дороге сын Сары сменил пятерых лошадей, а один раз и спутников. До заката первому ангелу предстояло проделать такую замену коней еще дважды. Всего семь, как и в дни до того. Ковалькада сарийцев неслась без привалов с рассвета до вечера, а для отдыха отводилась короткая летняя ночь. Эта спешка легко объяснялась задуманным ранее планом, главной частью которого была как раз скорость. Успеть означало устроить им сюрприз. Маневр себя оправдает, к жрецам не ходи но чем он быстрее доберется до места, тем лучше, и так задержался сверхнужного. Несколько дней после битвы под тем городком, где Холодный явил неприятелю силу осколка звезды, Вечный для подстраховки провожал свою армию к тракту. Затем, убедившись, что враг повернул на восток и второго сражения можно уже не бояться, сын Сары покинул войска и рванул в Освояси. На всем пути наступления огромная армия за собой оставляла заставы, где возвращение ангела дожидались сменные люди и лошади. По Шеру маршрут Даниэля был также построен заранее. Там он расположил лагеря еще ближе друг к другу. Всех бесстрашных привлек к делу будущие эстафеты. Обычный почтовый прием только в больших масштабах. Ресурсов хватает, все остальное не важно. Главное, у самого сил запас не чета смертным неженкам. Отряд Даниэля за один совершал неплохой переход. О чем говорить, если больше пяти сотен миль, отделявших начало дороги от цели броска для холодного, промелькнули всего-то за дюжину суток? Сейчас шли тринадцатые. Уже следующим утром сыну Сары откроются воды Арнея и флот, ожидающий первого ангела ниже границы. Оружие, мощь достойные богов, поможет пройти сквозь заслоны противника. Неделя и здравствуй, Индар! столица строптивого герцогства а дальше свершится великая битва победитель которой был даниэлю известен подоспели бы к сроку войска под черную руганет гора широкая адмиральская шляпа отправилась за борт лохматый в сердцах плюнул под ноги и погрозил кулаком удирающим трусом приличная группа союзных галер не менее двух десятков вовсю выгребала на север удаляясь от места сражения У них шансы были. Вот когом их низкая скорость уйти не позволит, догонят на раз. Тут, хочешь не хочешь, одраться, придется, причем до конца. В пленке на верцам попасть для церковника верная смерть. Теперь или мы, или нас, и третьего не дано. Но это знание лишь укрепляло решимость Даргонцев. Бой тем временем продолжался, но только в центре. На флангах шустрые щепки Южан не решились идти в столкновение с коггами. Таких намерений, судя по всему, у них не было изначально. Вся тактика строилась вокруг колдовского судна с его серым вихрем. Дождавшись удобной дистанции, строй галер дружно начал сушить весла правого борта, уходя в разворот. Двигаясь по синхронно расчерченным дугам, корабли наверцев на миг оказались к даргонским судам левым боком. Идеальный момент для Тарана, но нет, не успеть. Вроде рядом, каких-то две сотни ярдов, а достать нечем. Катапульты на когах не могут стрелять через нос, там мачта. Мешает, зараза, но деть ее некуда. Капитаны-даргонцы, смекнув, что контакта не будет, тоже резко вращают штурвал. Слишком поздно. А царийских галер уже мчатся навстречу церковникам тяжелые ядра. Часть огромных камней принимают арнейские воды, но немало массивных снарядов находят и дерево. Потопить не потопят, но дел натворят. Так и есть. Вон у смелого падает мачта. Звезде разломала надстройку. На доблести несколько весел снесло, как и не было. Да уж, многим досталось. Одним чуть побольше, другим еле-еле. На флагмане тоже обтесанный камень проделал еще один люк в верхней палубе. Подробностей происходящего на дальнем фланге с гордости не разглядеть, но, похоже, там все в том же духе. Дрянь-дело но в центре все хуже. Залп вдогонку удирающим щепкам не принес много пользы. Едва ли один из десятка камней долетел до галер, но и то хорошо. Строй союзников напрочь сломался. Ровно и некогда линии смяты, растянуты, порваны. Зато, наконец, начали выполняться приказы Эдгара. Медленно, кое-как и со скрипом, но маневры даргонцев начали возвращаться от паники к смыслу. Зарбагов корабль успел еще дважды проделать свой подлый прием, но потом северяне уже разбежались настолько, что очередной поднятый в воздух ког не помчался навстречу другому. Таких не нашлось. А просто был сброшен на воду с высоты в сотню ярдов. Огромное судно нырнуло в арны, погрузившись до края надстройки. Качаясь, всплыло, накренилось и начало вновь уходить в глубину, но уже не спеша. Видно, все-таки треснуло днище. Затем жертвы временно кончились, и наступил долгожданный черед ликовать северянам. Даргонцы смогли огрызнуться с дистанцией. Три камня отправились в сторону колдовской щепки. Один оказался точнее других, и галерея досталась в корму. Рулевое весло снесло начисто. Даже издали видно, что корпус дал течь. То, что надо. На этом атака сарийцев закончилась, пусть и временно. Теперь стало можно вздохнуть посвободней. Колдовство, главный козырь врага, не удел. Главное не лезть на рожон, добить да твари издали. Вон ближайшие коги уже поворачивают, спешат развить первый успех. Катапульты взводить не так быстро, но те, кто еще не стрелял на подходе. Флагман тоже велением Эдгарова все вёсла летит к месту действа. Шанс свершить перелом в этой битве наконец-то забрежил пред взором Лохматова. «Поднажмите!» ревет адмирал, заглушая командные выкрики боцмана, подгоняющего гребцов сквозь воронку трубу, уходящую на нижнюю палубу. Кажется, что раскатистый бас беспрепятственно проникает под толстые доски, и эмоции в голосе Эдгара, достигая ушей моряков, заставляют их навалиться на весла с удвоенной силой. Гордость мчится на помощь к своим, а сарийцы тем временем сгрудились в кучу вокруг поврежденной галеры, прикрывая бортами других кораблей колдовской. Расстояние, отделявшее флагман д'Аргонцев от этого скопища, сделалось меньше. Теперь различимы подробности происходящей там суеты. Стало видно, что к борту зарбаговой щепки швартуется точно такое же судно, но с целым рулем. Поравнялись, накинули трапы. По мосткам с поврежденной галеры на новую уже бегут люди. Без сумбура расчетливо слажены, как на учениях. Все в обычных коротких камзолах любимого желтого цвета без шлемов. Небось жарко гадам. Соарийцев вином не поедая одежу покрашая безумцы еще бы кольчуги надели но нет сохранили остатки мозгов, никакого железа в нарядах кольчуга в два счета утянет на дно, если выпадет случай невольно поплавать. Не только сарийцы решительно все моряки разных стран старательно избегали тяжелых одежд за бортом это верная смерть не успеешь раздеться конец. Лучше пасть от стрелы, чем отправиться крабам на корм. От того то тем более странно смотрелся взошедший на трап человек в полноценном закрытом доспехе. Броня на груди наверца блеснула, солнечный луч скользнул по пластинчатым латам. Знамением свыше явился сей свет, ибо тут же, как будто чудесным вмешательством Яроса, в борт галеру ударил увесистый камень. Снаряд катапульты пробил просмоленные доски, и сильно тряхнул корпус щепки. Мостки пошатнулись. Мужчина в доспехах как раз находился на них. Дружный вздох, дикий вопль. Скоротечный полет завершается всплеском. Миг и только круги на воде. Река поглотила сарица в мгновение ока.